Глава третья. Осада. Объяснение Максимова. Ночная атака. Пули, непробиваемые ставни. Когда дом превращается в крепость. Разбежалась нечистая сила. Что хранилось в чулане? Сеньор Альфонсо Гарсия Лопес. Яблоки из Сеуты. Еще один противник. Ракетки и валан. Инцидент с живописцем. «За стволом платана. Пять реалов. Вымершая деревня. Тайна заброшенной часовни. В овраге. Отчаяние кончиты. Ни одной живой души. Цена секунд». Вот как объяснилось появление Максимова в нужном месте в нужный час. «Никогда ничего от меня не скрывай», — говорил он наставительно, сопровождая продрогшую они туда до дома и держа над нею вощеный швейцарский зонт. Я сразу понял, что в Исконе что-то затеяли. Уж больно таинственно шушукались. — Ты нас подслушивал? — С большим удовольствием. Дом прямо-таки к этому располагает. Дырки в стенах годятся не только для того, чтобы пускать через них световые лучи. Вы стояли во дворе, а я сидел в гостиной. Вынул заглушки — И все прекрасно расслышал. «Обиделся?» «Немного. Это когда ты сказала, что я неуклюжий, как бегемот». «Я такого не говорила». «Подразумевала. Дескать, всегда себя выдаю. Неправда. Я осторожен, как индеец Мапуче». «Сегодня не могу не согласиться», — призналась Анита. «Где ты прятался?» «Нигде. Я решил подстраховать тебя». Знал, что от своего намерения ты все равно не откажешься, а предприятие намечалось рискованное. С вечера не ложился. Вышел из дома следом за тобой. Спасибо темноте, ты меня не заметила. Но на берегу я чуть отстал. Там не скроешься. Залег, стал наблюдать. Вижу, спустилась по скосу. Я за тобой, ты в пещеру. Ты тоже спустился? Нет, решил подождать наверху. Тут как раз начался дождь, Мне подумалось, что подъем размоет, и неплохо бы на всякий случай запастись веревкой. «Алекс, ты гений предусмотрительности!» «Я умею просчитывать наперед!» «Правда, за веревкой пришлось бежать на мельницу. Я очень боялся, что пока меня не будет, с тобой что-нибудь случится. Но, как видишь, все обошлось». «А ты видел человека, который вышел из пещеры передо мной?» «Разве кто-то выходил? Я думал, ты там одна». Решила по обыкновению что-то поискать. Тайком от меня. — Плохо же ты подслушивал нас с Кончитой. С чего бы мне ночью лазить по пустым пещерам? — Признаться, я слышал не все, — сконфузился Максимов. Если б знал, то, конечно, спустился бы вместе с тобой. — И поступил бы правильно. Мы могли бы изловить этого любителя ночных прогулок, а так он ускользнул. — Кто же это был? — Не поверишь. Воскресший Хорхе! И Анита передала Максимову содержание беседы с мужем кончиты. Алекса поразила, как громом. Он жив? Вот новость! Представляю, что скажет твоя сестрица. Несостоявшаяся вдова ждала их на пороге. После ухода Аниты она шаталась по дому, маясь от тревоги и уже трижды прокляла себя за то, что не отправилась в пещеру сама. Максимов успокоил своячницу, заявил, что все было под контролем. А далее Кончиту пришлось отпаивать бурбоном, поскольку, услыхав известие о том, что Хорхе не покоится с миром, а здравствует, она лишилась чувств. Анита употребила все свое красноречие, чтобы убедить Кончиту поверить в правдивость этого факта. Кончита поверила, но не могла взять в толк, чего Хорхе так жестоко обошелся с нею. — Что есть необычного в вашем доме, помимо того, что он напичкан техникой? — спросила Анита, когда все трое вошли в гостиную и уселись за стол. — Необычного? — Кончита прижала к мокрым глазам кружевной платочек. — Ничего. — Значит, ты чего-то не знаешь. А ведь заваруха как раз из-за дома. Насколько я поняла, эти люди не остановятся ни перед чем. — По-твоему, нас могут убить? — «Запросто!» — Кончита раскрыла рот, чтобы произнести «ох», но восклицание так и не слетело с ее уст, потому что в окно гостиной ударил пистолетный выстрел. Пуля в дребезги разнесла стекло и угодила в газовый светильник, он разорвался с оглушительным хлопком. «Ложись!» — с опозданием рявкнул Максимов. Все попадали на пол. Грянул второй выстрел, снесший со стола чашку, из которой Кончита пила кофе с цикорием. Бурая жижа залила скатерть, заструилась по складкам и бахроме. «Вот вам и подтверждение!» — молвила Анита и, отодвинувшись к стене, залегла под клавесин. «Алекс, они сейчас возьмут нас штурмом!» «Пусть попробуют!» — Максимов вытянул из кармана револьвер и пальнул в вскалящееся кривыми стеклянными клыками окно. Едва ли этот ответ возымел действие, ибо уже в следующий миг звук лопнувшего стекла донесся из соседней комнаты. Во всю силу голосовых связок заблажила почевавшая там Вероника. Максимов скрипнул зубами. — Если их много, нам не справится. Погодите, я знаю, что делать. Кончита на четвереньках потопала в угол. Дернуло там свисающий с потолка шнур с кисточкой на конце, и на оконный проем изнутри надвинулся ребристый металлический лист. «Броня!» Хурхи говорил, что это многослойное кованое железо. Оно гораздо прочнее, чем обычные ставни. Снаружи выстрелили еще раз, пуля щелкнула преграду, но металлический лист даже не прогнулся. «Другое дело!» — оживился Максимов. «Теперь повоюем!» Он встал... И выскочил в комнату, где беспрерывно и монотонно, как пароходный гудок, голосила Вероника. Оттуда послышался ляск закрываемой защитной заслонки. Максимов прикрикнул на служанку, и она умокла. Анита выбралась из-под клавесина, помогла подняться кончите. Стены тоже пули непробиваемые. Конечно, Хорхе говорил, что дом, в случае чего, должен превращаться в крепость, как у англичан. Тем более мы живем в стороне от других. Мало ли, кто забредет». У Аниты язык чесался сказать, что если нападавших консультирует сам Хорхе, то он отыщет способ взломать им же созданную оборонительную систему. Но нет, Хорхе при всей неоднозначности своей натуры не решился бы на такую низость. Напротив, он дал понять, что намерен защищать Кончиту от физической расправы, Таким образом, объяснений всего два. Либо Хорхе экстренно передумал и пошел на поводу у своих агрессивных дружков, либо с ним что-то стряслось. Учитывая отнюдь немирный настрой чернобородого разбойника, последнее представлялось вполне вероятным. Анита не стала делиться с сестрой своими пессимистичными выводами, незачем лишний раз драконить ее расшатанные нервы. Между прочим, нельзя не отметить, что Кончита в момент обстрела повела себя мужественно и расторопно, сразу сообразила насчет бронированного заслона. В противном случае она и ее гости уже лежали бы изрешеченные пулями. — Ты молодчина, я тобой горжусь. — Ах, они! прости, что я втравила тебя в скверную историю. Кончита покаянно обвела руками шею сестры. — И уезжайте отсюда. — Я не хочу, чтобы вы пострадали. — Мы тебя не бросим, — произнесла Нита с решимостью. — Мы приехали для того, чтобы тебя поддержать. Вошел Максимов, привел за руку Веронику, трепещущую, как свежеприготовленный, галантин. Толкнул ее в угол. — Конечно, не бросим, — подтвердил, перезаряжая револьвер. — Я закрыл все окна, теперь сюда никто не пролезет, а дом я завтра укреплю. — Будет настоящий бастион! — Анита подозвала уже успокоившуюся служанку. Вдвоем они сняли со стола испорченную скатерть. — Так и станем жить в осаде? — Зачем же? — Завтра поставим в известность полицию. Пусть оградят нас, от вторжений. Остаток ночи прошел без эксцессов. Максимов просидел до утра в гостиной, держа револьвер на готове. Не спали и остальные. Вероника совершила вылазку на кухню и принесла всем подкрепиться нарезанный ломтиками сыра и бутылку ранси. Приступив то ли к позднему ужину, то ли к раннему завтраку, вернулись и к прерванному разговору. «Раз у них свет клином сошелся на этом доме, то вот она, нить, потянем за нее, вытянем всю правду», заявил Максимов, набивая рот пахучим манчего. «Нелли уже немного знакома с соседями, они что-нибудь дораскажут да и имеются среди них сторожилы. — Да. — Кончита ничего не ела, сидела, сосредоточившись. — Например, из Спиноса, которая живет с другой стороны холма. Ее предки поселились в Аранхуэсе в позапрошлом веке. Она все про всех знает, и про людей, и про дома. — Тогда с нее и начнем. — Но сначала в полицию. Когда пробило семь, Максимов с предельной осторожностью открыл дверь и выглянул во двор. Там никого не было. — По газонам скакали веселые солнечные зайчики, блики, отраженные от разбитых стекол. Держа в согнутой руке верный Дрейзе, Максимов обошел дом по часовой стрелке и не обнаружил ни малейших признаков присутствия врага. Разбежалась нечистая сила. Надолго ли? Из соображений безопасности окна решили покуда не раскупоривать. Выполняя свое обещание, Максимов предпринял еще кое-что. Навесил на дверь дополнительный засов, деревянные заглушки в стенных отверстиях заменил на стальные болты, благо в мастерской Хорхе имелся избыток разнообразных деталей и инструментов, а слуховое окошко на чердаке забил четырехдюймовыми гвоздями. «Теперь нам никто не страшен!» Лишь после этого он засобирался в город. Требовалось известить о ночной перестрелке полицию оранжуэца, Однако Алекс опасался, как бы в его отсутствии не произошло повторного нападения. В доме оставались три женщины, так себе гарнизон. Жаль, что Хорхе не позаботился о каком-нибудь средстве передвижения. Я бы сейчас и за полудохлую клячу полцарства отдал. Анита напомнила, что клячу инженеру Хорхе с успехом заменял модернизированный паромобиль, чьи бренные останки нынче покоятся на дне Тахо. Максимов наладился уже идти пешком, но кончито порылась в чулане и протянула ему две дощечки с прикрепленными к ним железными колесиками и кожаными ремешками. «Это не подойдет?» «Инлайн-ролики!» — обрадовался Максимов. «Еще и не французский, а английский. Модель Тайрса с пятью колесами на каждой подошве. Умеешь ты на них ездить?» «Обежаешь!» На обычных коньках я обгоню любого, а уж на этих и подавно. Максимов прикрепил ролики к своим ботинкам при помощи ремешков и выкатился на улицу. Минуту-другую он приноравливался, балансировал, размахивая руками, как сигнальщик на судне, но быстро освоился и шустро попылил по дороге. Королевская полиция в Испании была учреждена указом его величества Фернанда VII в 1824 году. Два десятилетия спустя издерганная мятежами страна обзавелась гражданской гвардией, а, проще говоря, жандармскими корпусами, призванными следить за порядком в небольших городах и сельской местности. Четкая организация в корпусах пока не наладилась, работали там люди самые разносортные. Расследовать происшествие в доме на куличках, как называли обыватели жилища Хорхи и Кончиты, отправился пожилой, медлительный и тучный служака с пышным именем Альфонсо Гарсия Лопес. Он лениво осмотрел расколотые окна и пулевые отверстия в стенах, выслушал отчет Максимова о недавней передряге и спросил, растягивая слова. «Что вы от меня хотите?» «Как что?» Хочу, чтобы вы провели следствие, нашли виновных. Но ведь никто не пострадал, а ущерб, нанесенный дому, по моей оценке, минимален, — вмешалась Анита. То есть вы считаете нормальным, что в европейском городе запросто разгуливают вооруженные шайки? Сеньора! ответствовал Лопес, сонно смежив веки. Испания еще не преодолела последствия гражданских войн. Знаете, сколько таких бандалеров спромышляет в наших провинциях? Мы их обязательно переловим, но дайте срок, не все сразу. — А если они нападут на нас снова? — Уверяю вас, это были заезжие гастролеры, пробирались из Мадрида или в Мадрид, «Завернули по дороге к нам, увидели дом на окраине, вы дали им отпор, и они уже далеко. Искать их бесполезно. А о своих мы всех знаем. Это не их работа. Ручаюсь». Тут Анита и выложила перед жандармом заготовленного Джокера. Рассказала о воскрешении Хорхе и обо всем, что узнала в Кельтской пещере. Рассчитывала ошеломить, заставить проснуться. «А нет». Сеньор Лопес пожевал губами, причмокнул и выдал следующее. Вы переволновались, сеньора. У моей жены тоже такое бывает. На почве стресса ей однажды привиделся спрут, вылезающий из обоев. Господин Хорхе мертв. К годовщине его смерти на почетном участке кладбища будет установлен Кенотаф. — Это решение Аль-Кальда. — Какой к черту кинотав? вспылила Анита. — Вы слышите, о чем я говорю? Он не слышал. Не выходя из сабнамбулического состояния, пробормотал, что жандармерия сделает все от нее зависящее, чтобы разобраться в этой истории. Затем откланялся и колобком выкатился из гостиной. Максимов провожал его до крыльца. — В прихожей сеньор Лопес задержался и свистящим, шепотком спросил, не страдает ли госпожа душевными расстройствами. Отповедь оказалась столь резкой, что толстяк жандарм поторопился удалиться. — Никого они не найдут и искать не станут, — подытожила Анита после ухода следователя. — Тогда возьмемся за дело сами, — решил Максимов. Но не судила им судьба в тот день приступить к осуществлению задуманного. Калитке подкатила тележка Зеленщика, запряженная мулом, и, правившей ею задорной малой, в залихватке, сдвинутом на ухо берете и с черной повязкой на левом глазу, простуженным голосом осведомился, кто здесь сеньора Рамирис. Кончита в сопровождении Аниты вышла к нему. — Вы от сеньора Корнера? А где он сам? «Приболел», — ответил Малый и закашлялся. «Зима. Вторую неделю всего плюс пятнадцать по Цельсию. Я вот тоже что-то подхватил. А сеньора Корнера продула вчера на огороде. С утра в горячке с постели не встает». «Какая жалость. Вы у него работаете?» «Я его новый помощник. Меня зовут Хосе». Анита уже знала, что сестра не любит лишний раз ходить по продуктовым лавкам. Да и далековато отсюда без транспорта, поэтому у Кончиты была договоренность с зеленщиком, и он дважды в неделю доставлял ей свежие овощи и фрукты, равно как мясник привозил парную вырезку и готовый хамон. — Что желаете? — спросил Хассе, указывая на сложенные в тележку ящики с товаром. Кончита выбрала вилок капусты, три морковины, пару головок чеснока и одну большую свеклу. «С вас два серебряных реала, сеньора!» — подсчитал Хосе и жизнерадостно осклабился. «Почему так дорого? Корнера всегда делал мне скидку. Сегодня он просил вам передать подарок. Ему прислали из Сеуты отменные яблоки. Вот они!» И Хосе протянул Кончити лукошка, в котором лежал с десяток краснобоких круглишей. «Какие чудесные!» — воскликнула Кончита. Скажите сеньору Корнера, что я ему премного благодарна. Непременно скажу: Буэн Провето, сеньора! Примечание приятного аппетита, испанский конец примечания. Одноглазый весельчак стегнул мула нутом, и тележка потрюхала дальше. Сестры вошли в дом, кончиты несла лукошка с яблоками, они-то все прочее. На кухне вывалила овощи на стол перед вероника и потерла пальцами запачканную манжету на рукаве. Кончита выбрала самое спелое яблоко, поднесла ко рту. — Ты раньше не видела этого Хосе? — спросила Анита. — Нет, но Хавьер вечно меняет помощников. Характер у него склочный, и дольше месяца с ним никто не уживается. Кончита с сочным хрустом вгрызлась в яблоко. — Ммм, вкуснота. Попробуй. Анита посмотрела на оставшиеся в лукошке фрукты, взяла один, повертела в руке. Что-то в нем ей не понравилось. Возможно, микроскопический прокол в тонкой кожице? Она разломила яблоко пополам и увидела, что сахаристая мякоть окрашена чем-то синеватым. «Выплюнь сейчас же!» Анита отшвырнула яблоко и огрела кончиту кулаком по спине. Недожеванный кусок полетел на пол. Кончита захлебнулась кашлем. Вероника от неожиданности остолбенела, не понимая, что такое, вдруг нашло на барыню. — Это яд! — кричала Анита. — Ты успела что-нибудь проглотить? Кончита жалобно замычала. Анита схватила ее за волосы. — Открой рот! — Кончита повиновалась. Анита засунула ей в горло два пальца и тут же отскочила в бок, чтобы не попасть под фонтан извергшейся утробной массы. Примчался Максимов. Анита показала ему на яблоки и купленные овощи и приказала. «Выбрось! Нет, лучше закопай в землю, подальше от дома!» Он все понял, поспешил выполнить распоряжение, кончито сидела на корточках, стонала и посекундно сплевывала. Анита и Вероника подхватили ее под руки, увели в спальню, уложили на кровать. Анита накапала ей в стакан лауданума, заставила выпить. Это должно было умягчить желудок и помочь расслабиться. «Я умираю!» — шевельнула Кончита побелевшими губами. — Надеюсь, что нет. Будь это цианид мы бы уже с тобой распрощались. Скорее всего, какая-то растительная отрава, но тебе повезло освободиться от нее раньше, чем токсины впитались в кровь. Авторитетная речь сестры слегка успокоила Кончиту. Анита велела Веронике сварить некрепкий бульон, а сама осталась в спальне, читать больной вслух сентиментальный роман Руссо. Максимов похоронив привезенное лже-зеленщиком в выгребной яме, спросил, как же теперь быть с пропитанием, и выказал намерение сходить в город за продуктами. Это самый надежный способ, не отравили же они все продукты в лавках. Он запасся деньгами, нацепил вместительный армейский ранец, встал на уже обкатанные утром инлайн-ролики и, как вихрь, понесся к центру города. Не проехал и полверсты, как увидел выползающего из придорожной канавы мужика в замызганном фартуке и с запекшимся на лбу кровавым пятном. Притормозил, готовый к любым каверзам вынул из кармана Дрейзе. Мужик взмолился о пощаде, назвался Зеленщиком Хавьяром Корнеро и сказал, что ехал к сеньоре Рамирис, но был избит и ограблен. Максимов, зная продолжение этой истории, спросил лишь, как все произошло. «Я ехал по дороге», — начал Корнера, трогая разбитый лоб. «Меня остановил бродяга в лохмотьях и с котомкой на плечах. На глазу у него была повязка». «На левом?» «Да, кажется, на левом. Он попросил милостыню, а я всегда подаю бедным. Я полез в карман за монетой, но он вдруг ударил меня вот сюда, и на руке у него было что-то твердое, по-моему, костет. Очнулся, я уже ворву». «А рядом ни моего мула, ни тележки, ни бродяги!» Максимов довел злосчастного зеленщика до его ловчонки, помог промыть рану, а вскоре туда же приволокся ему с тележкой, брошенной одноглазым грабителем за ненадобностью. Товар был почти не тронут, за исключением той мелочи, которую мошенник продал Кончите. Максимов не поленился и спросил зеленщика, не присылали ли ему яблок из Сеуты. Тот ответил, что знакомых в Африке у него нет, и весь товар он получает от окрестных селян, людей проверенных и добропорядочных. «Яснее ясного. Этот одноглазый заранее заготовил отравленные яблоки и сменную одежду. Они у него лежали в котомке», — рассуждал Максимов, вернувшись домой с полным ранцем снеди. Он знал, по каким дням зеленщик наведывается к кончите, устроил засаду, забрал у него тележку далее известно анита отложила сочинение руссо и помассировала затекшие предплечье похоже наши недругие усталости не знают не получилось взять нас приступом и они сменили тактику что то будет дальше как знать но уже смеркается. пойду еще разок осмотрю редуты». отлежавшись кончита почувствовала себя гораздо лучше самостоятельно дошла до гостиной, где Вероника накрыла для всех легкий ужин. Анита выдохнула с облегчением, видя, что смерть, лишь едва задев сестру черным опахалом, убралась прочь. Максимов трапезничал позже остальных, так как задержался, собственноручно запер дверь и окна, но, несмотря на все меры предосторожности, он до утра спал очень беспокойно. То и дело вставал, обходил с револьвером в руке комнаты и прислушивался к звукам, доносившимся извне. Зато Анита спала, как дитя, раскинулась на кровати, разметала в стороны руки и сладко посапывала, набирала сил перед новыми приключениями. Зная ее деятельный характер, Максимов полагал, что на утро, прямо с рассвета, она отправится по намеченному маршруту, судачить с соседями и продолжать свои изыскания. Ошибся. В эту ночь обитателей дома на куличках никто не побеспокоил, и после нескольких бессонных суток Анита позволила себе проваляться в постели до полудня. Не заговорила она о важном и днем. Вместо этого предложила Кончите поиграть на лужайке за домом в Беттелдор. Кончита отнекивалась, ссылалась на недомогание после вчерашней порции яда, но Анита предположила, что она либо ленится либо боится выходить на улицу, а скорее всего и то и другое. Кончита тяжко вздыхала, но в конце концов Анита ее уговорила, напомнив, как в детские годы они славно развлекались вместе на свежем воздухе. Взяли ракетки, валан, сделанный из корковой пробки и гусиных перьев, и игра началась. Анита делала все, чтобы расшевелить квелую сестру. Валан метался над землей, как птица с подбитым крылом, То взлетал к небу, то падал и тут же вновь подскакивал. Кончита мало-помалу повеселела, раскраснелась, забыла о своем нездоровье и от души махала ракеткой. А Анита увлеклась настолько, что выбежала за пределы лужайки и шажок за шажком поднималась на травянистый пригорок. Оттуда было удобнее лупить ракеткой с плеча, в то время как Кончите приходилось отбивать валан снизу вверх, да еще и задирать голову, щурясь от слепящего солнца. «Эй — Эй! — крикнула она. — Сойди сюда, так нечестно. Анита как будто опомнилась, но валан уже летел ей в лицо, и она сделала непроизвольное движение ракеткой, точно от мухи отмахнулась. Пробковый снаряд описал дугу и впечатался в мольберт сутулого живописца, стоящего на гребне холма. Живописец недовольно сморщился, взял валан и размахнулся, чтобы зашвырнуть его обратно, но Анита уже бежала к нему, рассыпаясь в извинениях. — Я такая неловкая. Не сердитесь, пожалуйста. Мы не сильно вас побеспокоили. Она взглянула на холст, потом на рисовальщика. Тот оказался человеком неопределенных лет и, несомненно, с плохим зрением, поскольку половину его лица скрывали круглые толстые линзы очков. Во рту, обрамленном трехдневной щетиной, торчала толстая сивильская сигара. Вдобавок он, похоже, был еще и нем, храня безмолвие, вернула нити валан и жестами показал, что она ему мешает. Анита еще раз извинилась, забрала измазанный красками валан и сбежала по холму вниз. Глянув через плечо, увидела, как художник, утратив внезапный интерес к продолжению работы, накинул на холст мешковину, сложил раздвижные ножки мольберта, поднял его и, прихватив палитру с тюбиками и кистями, скрылся за противоположным склоном. Видно, глупейшее попадание Валана в самый центр незавершенной картины сбило его с мысли и погасило творческий запал. Любопытно, но и Анита после этого маленького происшествия разом потеряла желание продолжать партию в Бэттлдор. Она сказала Кончите, что ту и впрямь вредно переутомляться, и сестры, отложив ракетки, уселись в выставленные перед домом Лонгшезы. Сидели так не менее часа, наслаждались рассветившимся Костильским солнышком. Переговаривались ни о чем. Говорила в основном Кончита, которую разобрали воспоминания, связанные с давно ушедшим детством. А Анита рассеянно поддакивала. Максимов раза два выглядывал из дома, подзуживаемый нетерпением. Собирался напомнить Аните, что день проходит попусту, а опасность так и не ликвидирована. Однако сцена отдыха в саду представлялась такой умиротворяющей, что он не решился ее нарушить. Но вот Аните наскучила сидеть без движения. Она встала и начала прохаживаться вдоль ограды. Взгляд ее блуждал, ни к чему особенно не притягиваясь. Однако она все время старалась держаться в полоборота к ряжестому платану, росшему на краю участка. Гуляла себе, гуляла, и вдруг... Сделала молниеносный прыжок, оказалась позади платана и ухватила за ухо прятавшегося там человека. а, -а, -а, -а. тонким голоском запищал пойманный. «Пустите!» Анита выволокла его из-за ствола, схватила еще и за плечо, через развивался. Перед ней стоял, а правильнее сказать, дрыгался подросток лет четырнадцати с всклоченными волосами и физиономией настолько чумазой, что он походил на негритенка. «Полюбуйся!» Анита продемонстрировала его подошедшей сестре. Знаешь такого? Впервые вижу, ответила Кончита и обратилась к мальчишке. Ты чей? Ничей? Я из Бильбао!» Из Бильбао? Далеко же тебя занесло. Анита встряхнула его. Ты следил за нами. Отвечай, кто тебя подослал? Никто! Пустите меня, я не убегу! Я сам к вам пришел! У меня важное дело! Анита отпустила его. Он под подпоясанную веревкой рубаху и уставился на свои босые ноги, грязные, в цыпках. — Что у тебя за дело? Говори! Парнишка зажал двумя пальцами нос, высморкался в траву и, не поднимая глаз, прогундосил. — Я знаю, где прячутся люди, которые желают сеньоре зла. — Мне? Он зыркнул на Аниту, потом на Кончиту, смешался, увидев одинаковые лица. — Вам или вам? «О каких людях ты говоришь?» — заволновалась Кончита. «Нищий с одним глазом, да? А еще такой бородатый, с ружьем!» — прибавила Анита. Мальчишка утвердительно кивнул. «Они подобрали меня возле Мадрида. Я уже два года брожу туда-сюда, всю Испанию почитай и сходил. В любой местности с завязанными глазами дорогу найду». «Так уж и в любой». «Не верите?» — он загорячился. «Слабо поспорить». Я однажды ночью через Сиерра-Неваду перешел, по северному хребту. Не видно было ни шиша. — Ладно, обойдемся без споров. Значит, эти люди взяли тебя в качестве проводника? — Да, они не местные, ничего не знают. — Почему ты решил, что они желают нам зла? — Они говорили об этом, шептались между собой, а я услышал. — Что они говорили? Анита снова взяла его за худенькое плечико и заглянула в глаза. Постарайся вспомнить поточнее. Паренек вытер сопливый нос тыльной стороной ладони. Бородатый говорил, надо вытряхнуть их оттуда. И на ваш дом показывал. А одноглазый с ним соглашался. А который в очках? В очках? Они зовут его Пепе. Он сказал, не станем больше слушать беготы. Пойдем и сделаем все сами. посмотрел посмотрела на сестру. Очки. Художник на холме. Именно так подтвердила Анита, довольная собой. «Я заподозрила, что он из их компании, как только увидела его за Мольбертом. У меня есть знакомые художники. Я обращала внимание, как они держат кисть. Этот держал, как дилетант. Сегодня я нарочно закинула валан повыше, чтобы подойти к нему и посмотреть, что он пишет. Это не картина. Он просто водил кистью по холсту, делал вид, будто работает. И ты заметила...» как он быстро свернулся когда понял что я его раскусила он самый опасный из них предупредил чумазый мальчуган они его слушаются а он им видимо не очень доверяет различно наблюдал за нами сколько их всего не знаю человек шесть семь вместе всегда держатся только пепе диего это тот с бородой и одноглазый хуан другие приходили уходили я видел их мельком кого ты видел — Вспоминай. Мальчишка наморщил луб под спутанными вихрами. — Была одна синьора, рыжая, и еще сеньор синьор с усиками одевается, как хлыщ. Они и называли его Беготе. — Хорхе! — возопила Кончита. — Когда ты его видел? — В последний раз, вчера утром. Он пришел откуда-то, стал ругаться с Пепе. Меня выгнали, чтобы не подслушивал, но я все равно поймал пару-тройку слов. Они ругались, очень громко. Беготэ орал, что не позволит убивать кони, а Пеппе говорил ему «заткни пасть, без тебя решим». «Господи, он за меня заступался!» — Кончита прижала руки к груди. «Мне кажется, сеньор, они хотят его убить. После той размолвки Пеппе что-то шепнул Диего, и тот положил руку на свой карабин. Тогда-то я ей решил сбежать. Не по пути мне с ними, а заодно и вас хотел предупредить, чтоб береглись. Они ведь и вас могут, как беготы Шлепнут и глазом не моргнут. — Где они? — прервала Анита скороговорку подростка. — Где они прячутся? Он вновь потупил взор. — Сеньора, даст пять реалов? Мне надо поскорее убираться отсюда, а в карманах ни гроша. Анита, не считая, вложила ему в руку несколько монет. — На! Чумазый шалопай перебрал их, капризно надул губы. — Здесь всего четыре. Одного не хватает. Кончита сорвала с шеи цепочку, на которой болтался золотой реал, сунула мальчишке. — Держи. Эту монету подарил мне когда-то Хорхи, мой муж, которого ты называешь беготта Помоги его отыскать. Пацан сыпал выручку в недра своих рваных штанов и поманил рукой собеседниц. Они склонились к его устам. — Ищите в заброшенной часовне. Что за городом, недалеко от пастбища? Прошуршал он еле слышно. — Остерегайтесь, Пепе. Диего с Хуаном после обеда дрыхнут, у них сиеста, а этот дьявол, кажется, никогда не спит. Сегодня никого не ждали, так что если поспешите, застанете их врасплох. Может, и бегот, и спасти успеете, если они его еще...» Не докончив фразы, мальчишка с ловкостью обезьяны ухватился за нижнюю ветку платана, подтянулся, перемахнул через ограду и припустил по дороге, сверхая голыми пятками. — Постой! — крикнула ему вдогонку Кончита. — Подожди минутку! Но парень улепетывал, не оборачиваясь, и скоро скрылся за холмом. — Пусть убегает, — сказала Анита. — Все, что нужно, он нам уже сообщил. Осталось выяснить, где это пастбище и где часовня. Я знаю! «Я покажу дорогу!» Кончито презрев опасности, рвалась в бой прямо сейчас. Горячая испанская кровь в ней вскипела ключом. Анита, как более рассудительная, посоветовалась с Максимовым. Тот, затею штурмовать прибежище бандитов, разнес в пух и прах. «Вы хотите, чтобы мы взяли разбойничью сфору одни? Да вы и стрелять как следует не умеете!» «Я умею!» — напомнила Анита. «Я тоже!» — сказала Кончита, — меня Хорхи научил. — Все равно, это несерьезно. Перебьют нас, как воробьев из рогатки. Анита разозлилась. — И что делать? — Можно обратиться в жандармерию, они вышлют подкрепление. — Смешно. Меня там уже зачислили в лишенные. Теперь тебя добавят в список. — Алекс, никто не говорит о штурме. Мы должны произвести разведку, убедиться, что мальчишка не наврал. — Но кто бы сомневался, что в финале препирательств победу одержат дамы. На разведку Максимов, скрипя сердце, согласился. Правда, собирался произвести ее один. Но тут взвихрилась Кончита. Она выдвинула железный аргумент. Речь идет о Хорхе. Стало быть, никаких возражений она не потерпит. И к тому же, кто, кроме нее, покажет, как дойти до заброшенной часовни? Анита в который раз удостоверилась, что сестра не всегда бывает тихоней и размазней. Взрослеет понемногу. Четвертый десяток разменяла. Пора бы уже. Максимов сдал позиции, одобрил совместную вылазку, но оговорил особые условия. Он командир, подчиняться ему обязаны беспрекословно ловить каждое его слово или взмах руки. Если он в какой-то момент решит, что риск превышает допустимые пределы, отряд без возражений поворачивает вспять. Продолжительное время ушло на то, чтобы договориться с Вероникой. Трусливая баба не соглашалась ни идти со всеми, ни оставаться одной в нехорошем доме. Ныла валялась в ногах, обнимала колени у всех поочередно. Ее стенания тронули сердце Аниты, И экспедиция едва не сорвалась, но Максимов уже настроился на то, чтобы идти, и в приказном порядке заставил Веронику подчиниться. Ее заперли в доме, при этом окна были задраены. Анита распорядилась, чтобы Вероника задвинула на входной двери внутренний засов и не отпирала никому и ни под каким видом, только хозяевам, которые просигнализируют о своем возвращении. «А ежели не возвернетесь...» Проблеила служанка тоскливо и посмотрела на уходящих так, будто провожала их в последний путь. — Что мне тогда? В петлю лезть эль главой в речку? — Не вздумай. Можешь к нашему приходу приготовить ужин. Наконец вышли. Уже смеркалось, но это вполне согласовывалось с намерениями Максимова. Он рассчитывал добраться до места под покровом темноты. Кто знает, вдруг там такая же голая и просматриваемая местность, как возле кельтской пещеры, не стоило первыми попадаться на глаза превосходящим силам противника. Шли неспешно, они-то через каждые десять шагов озиралось, проверяя нет ли слежки, кончито вела своих спутников пастушььими тропками мимо полуразвалившихся хижин. То был уже не город, а пригород, когда-то заселенный простым людом, но ныне покинутый. «Куда они подевались? Здесь была деревня, человек сто, все держали овец. Лет пятьдесят назад вспыхнула эпидемия чумы», — пересказала Кончита, слышанная от местных. «Многие умерли, остальные побросали дома и переехали в другие районы. Мы с Хорхи застали это место уже заброшенным. А вот и пастбище, но на нем с тех пор никто никого не пасет. Оно и к лучшему. Наша задача подойти к часовне незаметно». «Ночь». Облепилась землю чернотой, сквозь которую, однако, проглядывала полная луна, что оказалось как нельзя кстати. Максимов запасся переносным фонарем, но не собирался зажигать его без крайней необходимости, чтобы не привлекать к отряду внимания. А при луне все и так было видно. Пока что фортуна им благоприятствовала. Впереди, на краю обезлюдевшей деревеньки, замаячила искомая часовня. В прошлом веке люди возносили в ней хвалу Создателю и просили у него милости на будущее. Теперь же она, подобно окрестным лачугам, стояла всеми забытая и никому не нужная, разве что разбойникам, которые обрели в ней временный приют. Следовало признать, что большая часть пути преодолена успешно, никто не помешал маленькому отряду, никто даже не попался навстречу. Максимов, Прикинув на глаз оставшееся расстояние, уже готовился скомандовать «Стоп», чтобы собраться с силами и мыслями перед решающим броском, но заметил справа от тропинки небольшой овражек, заросший бурьяном. «Туда?» — отдал приказ не столько голосом, сколько жестом. Все трое скатились во вражек и замерли. Максимов высунул голову из сорных зарослей. «Позиция лучше не придумаешь. Часовня видна, как на ладони». До нее по прямой с сотни саженей. «Делаем так», — промолвил он одними губами. «Я подбираюсь к часовне, смотрю, слушаю, словом оцениваю обстановку». «А мы?» «А вы сидите здесь, и чтоб ни звука. Если меня обнаружат и начнут стрелять, прикройте. Ясно?» «А как это? Прикройте?» Не поняла Кончита, слабо разбиравшаяся в батальной терминологии. «Отвлекайте внимание, полите куда угодно, главное не в меня». Он оставил им турецкий пистоль. Оружие, что и говорить не важнецкое, но дрейзе следовало держать при себе. Там, в непосредственной близости от бандитского гнезда, надежный револьвер мог ох как пригодится. «Вас здесь никто не тронет, а я скоро вернусь», — бодро заверил Максимов, — и как заправский пластун пополз через открытое пространство к часовне потекли минуты тревожного ожидания анита лежала на животе пристроив руку с пистолетом на верхней кромке овражка для набега на врагов они с кончитой выбрали практичные британские платья из серого сатина единственным недостатком этой одежды являлся глубокий вырез спереди его прикрывали шейными платками Анита настояла на этом, опасаясь, что Максимов будет отвлекаться на всякие глупости, когда надо быть предельно внимательным. Время шло, силуэт часовни четко вырисовывался на фоне освещенного луною неба. Он хранил молчание, а внутри не мелькало ни единого огонька, свидетельствовавшего о присутствии обитателей. Когда терпение Аниты почти иссякло, Алекс все-таки появился — Он вынырнул из мрака тихо и неожиданно, как ночной хищник, что умеет подкрадываться на мягких лапах. Сполз во враг, отдышался. — Что там? Рассказывай. — Ничего. Он развел руками. Я облазил все вокруг. Следов не разглядеть, сплошная трава. В нескольких местах примята. Так что в часовню недавно входили, это точно. Но есть ли кто внутри, не знаю. Если и есть, то сидят как мыши. «Это настораживает», — пробормотала Анита озадаченно. «Или они приготовились к нашему приходу, или...» «Или там никого нет. Я склоняюсь ко второму варианту. Человека, даже если он затаился, все равно можно почувствовать. Я это умею. Клянусь, там ни одной живой души». «Сейчас проверим». кончито решительно взяла газовый светильник и поднялась во весь рост. «Ты что?» — ужаснулась Анита. «Остановись!» Я хочу видеть своего мужа! И как бесстрашная героиня исчитанных ею романов, готовая пожертвовать собой ради любимого, кончита, не таясь, зашагала к часовне. На ходу зажгла фонарь и подняла его над головой. Анита и Максимов бросились за ней. Ненормальная! Убьют! Кончита не слушала увещеваний и не сбавляла шага. Вот она дошла до часовни, скошенной на одну сторону постройки, из которой выпирала, как направленный в небеса перст, башенка-колокольня. Переступила порог. Они-то импульсивно сжалась, ожидая услышать стрельбу. Но часовня безмолствовала. Максимов вошел вторым. Мгновенно окинул взглядом внутренность запустелого строения. Пятна фонарного пламени выхватили из мрака облупившуюся штукатурку, Высокий свод с линялыми следами былой росписи, оконные проемы с обвалившимися краями, больше похожие на изломанные ядрами бойницы. Негромко произнесла Анита, подойдя сзади. «Живых душ здесь нет, только мертвая». Под одним из окон навзничь лежал Хорхе, одетый, по выражению чумазового отрока, как хлыщ, в приталенный двубортный редингот и длинные узкие брюки на помочах. На груди редингот был распахнут, из-под него выглядывала сорочка, а на ней запеклась безобразная бурая клякса. На эту-то кляксу и уставилась кончита с поднятым кверху светильником. Максимов дотронулся до руки Хорхе. Она закоченела и была холоднее льда. «Да, теперь он действительно убит». А все-таки он был не так скверен, муж Кончиты. Анита представила себе, как этот импозантный кабальера, узнав из беседы в Кельтской пещере, что его товарищи нарушают обязательства и угрожают женщине, с которой его связали судьба и церковь, идет к ним, чтобы выяснить отношения, идет смело, с открытым, как говорится, забралом, сменив перед тем грязную хламиду на костюм джентльмена, выдвигает обвинение, Требует выполнения соглашения ответом ему, пуля в грудь. Свершившееся убийство могло означать лишь одно: в услугах Хорхи бандиты больше не нуждаются, потому и повели себя так нагло в отношении кончиты. хорхи что-то сделал для них, что, и его устранили. Теперь очередь за кончитой, мешающий им занять дом, который от чего-то притягивает их посильнее магнита. Пока Анита выстраивала в уме логические цепочки, кончита вышла из ступора, грохнула с размаха фонарь ощербатые плиты пола и с надрывным, истинно вдовьем У-у! повалилась на неподвижное тело мужа. Фонарь разбился и погас, в наступившей темноте Анита и Максимов приготовились к тому, чтобы стать свидетелями душераздирающей сцены. Как вдруг? Боковым зрением Анита выхватила из темени искрящуюся змейку, побежавшую вдоль стены, а слуха коснулось сухое потрескивание. Уловил это и Максимов. Он сориентировался моментально. В силу технического образования и многолетнего опыта ему и гадать не надо было, что к чему. С перекошенным лицом он схватил Аниту за поясницу и выбросил из часовни. В том же направлении сильнейшим тумаком отправил кончиту. Как камни из прощи вылетели они из ветхого здания. Во враг! — рыкнул Максимов. «Живо — Живо! Влетели в бурьянные заросли, скатились на дно и тотчас ночь раскололась от мощного взрыва. Над головами просвистели обломки, сверху посыпалась мелкая труха. Когда стихло, Анита с опаской выглянула из укрытия. От часовни не осталось ничего, если не считать груды разнокалиберных осколков, которые погребли под собой прах инженера Хорхе Алонса Рамириса.